Как обычно во время празднеств, Крест сидел за пиршественным столом Кир. Хризантема посмотрела в его сторону. Окружённый персидскими видёможами, он о чём-то оживлённо с ними беседовал. Хризантема метнула на него ненавидящий взгляд, но Крест лишь приветливо улыбнулся ей и, как ни в чём не бывало, отпил из кубка. Лицо его было безмятежно, точно иной доли он и не желал. Ей было непонятно это странное перемены. Первый по богатству после вавилонских властелинов Крес по доброй воле пошел служить к персидскому тирану. И он настолько мудр, что изо всех зол сумел избрать наименьше, или он полагает, что истинное счастье стоит в умении обходиться тем, что есть. В Рязанте стало жаль своего царя, и она вновь повернулась к Киру. Кира, уязвили ее слова «видеть тебя и не в силах». За такое оскорбление она заслуживает наказание. Но приветливое выражение его лица не изменилось. Глаза царя все так же сверкали, словно искристое вино, золотой чашей, которую он держал в руке. Слова хризанты поразили его, подобно мечу. Поразили в самое сердце, но он не подал вида. Кир всегда старался расположить к себе людей и огорчался, если замечал среди приближенных неприязнь к своей царственной особи. Невозмутимость Кира вывела Хризанту из себя, и она не удержалась. «Царь, ты не слышал моей дерзости, а я намеренно произнесла ее для того, чтобы ты, разгневавшись, убил меня. Я старалась тебя рассердить, но ты миришься с этим, как те, что привыкли унижаться». Кир спокойно ответил. «Я потому и царствую, что способен сносить больше других». «Что же это за правитель?» если он позволяет себе поддаваться гневу и теряет рассудок. Скажу тебе больше, Хризанта. Царь Кир мечтал и мечтает окружить себя друзьями и преданными людьми. Друзей он подчует с царского стола и облачает в царские одежды, чтобы показать, как он чтит их. Я не делаю различий между собой и простым воином, так как все мы равны, Поэтому на своих пирах я велю подчивать сперва военачальников и солдат, а мне подают последнему. Персидский царь пьет такое же вино, как его воины, ничуть не лучше. Персидская царица носит такие же одежды, как и лидийские царевны, живущие при нашем дворе. Твой царь, великий и мудрый крест, вовремя понял это и стал моим другом. Отчего же ты, Хризанта, нарочно разжигаешь в своем сердце ненависть ко мне? Тебя чего-нибудь лишили? Знаю, ты скажешь, что тебя лишили родины, но дай срок. Я верну людцым их земли, и они получат волю в пределах великого персидского царства. Делать народы рабами не моя цель. Я стремлюсь лишь объединить все племена старого света в одну большую семью, чтобы обеспечить им счастливую жизнь, когда окончится эта война. Золотой век наступит для всех нас. Все мы будем жить в любви, правде и благоденствии. И я, царь персидский, обещаю это тебе. Ну, а теперь присядь ко мне и успокойся, Хризанта. Она присела на краешек ложа, порывисто дыша от возмущения. Остальных прислужней царь отослал к музыкантам, услаждавшим его слух песней. Кир пожелал, чтобы царевны порадовали его танцами. Царевны, боготворившие Кира, Зашли на устланый коврами помост и начали исполнять любимый танец царя. Кирзเอ смотрелса на танцовщиц, любуясь их грацией. Он следил за каждым их движением, и довольная улыбка не сходила с его уст. Глаза царя вспыхивали будто пламень. Девушка, подававшая вы начальникам жаркое из серны, заметила, что Санури не сводит с Кира глаз. Она подумала: что Халдей поражен мужественной красотой царя, но девушка ошибалась. Сан-Ури был поражен обхождением царя с людьми. Сподвижник у стиги разгадал, что означает это внимание, и вступил с Халдеем в беседу. «Неудивительно, что наш царь привлек твое внимание, халдейский князь. Нет равного ему по красоте во всей Персии». Другой Перс добавил, «В молодости...» Живя среди медийских юношей у своего престарелого отца Астиага, он всех покорял своей красотой. В беседу вступили еще несколько гостей. Не забывая о еде, они наперебой принялись рассказывать. Пришло время, и юноша превратился в мужа, с которым немногие могли бы помериться с силою и отвагой. Да, Кира считают самым замечательным из властелинов всех времен и народов. Он обладает редкими достоинствами глубокой человечностью, справедливостью, мудростью и непогрешимой проницательностью.